Глава 19 У Великой реки. Ночевал Ампир в какой-то наркоманской нычке. Он умудрился набрести на этот вполне добротный шалаш, когда сумерки сгустились настолько, что видимость упала метров до двадцати. Луну ждать не приходилось, небо снова затянуло серыми тучами и вот-вот грозилось разразиться мелким противным дождем шалаше было сухо, но очень грязно. Подстилка из хвои высохла и была непригодной для использования. На полу валялись использованные презервативы и шприцы. Обломав пару густых веток из ближайшего куста, Ампер вымел весь мусор и нарубил ножом свежего лапника. Капли забарабанили по пленке, когда он закончил оборудовать свое временное пристанище. Погорелов удобно устроился на опушке из хвои, И первым делом с помощью трофейного фонарика осмотрел рану. Рука была покрыта кровью. Рука в синей спецовке, которую он так и не сменил, пропитался ей насквозь. Царапина оказалась плевой, но обильно кровоточащей. Наверное, запах крови и был основной причиной того, что на него трижды выходили зараженные. И это в лесном кластере. К счастью, все они были слабыми. Один вообще едва передвигающийся пустышь. Два бегуна, на которых он наткнулся в полукилометре от реки, одарили его парой спаранов. Регенерация справилась с царапиной и затянула ее, и теперь на этом месте остался только красноватый шрам, который обещал исчезнуть еще к утру. Ампер, обреченно вздохнув, разделся догола и, прихватив изгвазданную кровью куртку, вышел под холодный дождь. Первым делом он оттер себя, используя для этого песок и траву. Затем, как смог, замыл рукав. Успел вовремя. Тучи наконец-то разразились настоящим дождем, но крыша наркоманской берлоги выдержала это испытание с честью. Одевшись и развесив куртку сушиться, Погорелов с улыбкой приступил к самому приятному. Для начала приготовил себе коктейль из гороха. Уксус было первым, что он прихватил в супермаркете. За те двое суток, прошедших с момента побега, он разжился шестью горошинами. Копить в данный момент их смысла не было, просто потратить негде. Поэтому Ампер решил хоть немного прокачать дары. Следом из рюкзака появился хлеб в вакуумной упаковке. В нем было столько химии, что он в принципе не черствел. Ну и самое приятное – палка сырокопченой колбасы. Твердый, как черенок от лопаты, но пахнущий настоящим мясом с крупными прожилками жирка. Он прихватил пару таких, удобно, вкусно и почти не портится. Напластав колбасу тонкими кусочками, Погорелов спорол сразу четыре бутерброда. Вот только еще хотелось, и он взялся за тушенку. Суки! Глядя на пробитую пулей банку, прокомментировал он сей факт. «А не прихвати я ее, сдулся бы там». Рюкзак не сильно пострадал, разве что частично был испачкан жиром, но его оказалось совсем немного, да и банка лежала в отдельном кармане. Так что замыть оказалось не так уж и сложно, только влажных салфеток ушло полпачки. Во время еды нашлась и пуля, грёбаная мелкашка. Хотя, почему грёбаная Замечательная мелкашка. Семёрка, пятёрка, да и любой другой калибр проделал бы в банке сквозную дыру, а следом и в появилась появилось бы непредусмотренное природой отверстие. Так что замечательная мелкашка. Споров полукилограммовую банку отличной белорусской тушенки, которую даже не поленился разогреть на сухом горючем, прихваченном из рюкзаков кепки и ушастика, погорело сыто рыгнул, все равно стесняться-то некого, и развалился на вкусно пахнущем хвой свежем лапнике, который приятно покалывал спину. Теперь можно слегка отдохнуть. Зараженные не любят воду, хотя дождь им не шибко мешает, но тут, на границе реки и лесного кластера, сомнительно, что на его убежище набредут особо любопытные твари. Они сейчас тоже под какой-нибудь ёлочкой сидят. Ампер медленно прикрыл глаза и представил рядом Рину. Блондинка наверняка прижалась бы к нему всем телом, положив голову на плечо. Она любила вот так молча лежать, водя острым ноготком по обнаженной груди. Чёрт, когда-нибудь это кончится. Эти мутные рейды, муры и внешники, пытающиеся убить тебя и разобрать на запчасти. В такие минуты Ампер хотел для себя и своей любимой покоя. Где она сейчас? Наверняка сидит, грустная, на каком-нибудь ящике. Крутит в руках чашку с горячим чаем, а рядом стопудово ошивается паук. Его стараются держать подальше, но эта лысая гнида наверняка не сводит с блондинки похотливого взгляда. Ничего, мушкеты остальные эту дрянь не подпустят Крине. А полезет, а товарят по полной. С этими мыслями амперы задремал под убаюкивающий стук капель по пленке. Дождь затих на рассвете. Шалаш все же слегка протек, но с дальнего краю, не намочив ни Ампера, ни его вещи. Когда Погорелов выбрался из наркоманского пристанища, над лесом уже вовсю светило солнце. С сосновых лап стекали редкие капли, воздух свеж, но день обещал быть жарким. Умывшись у родника, который он обнаружил метрах в сорока от шалаша, Ампер вернулся на полянку. И тут его ждал сюрприз. Рядом со входом сидел бородатый мужик с ружьем, который еще помнил о царя-батюшку. Хотя одежка на гости была относительно современной, во всяком случае ватник черного цвета был явно куплен при Сталине. «Мир тебе!» – произнес он, не поднимая с пенька. «Не напрягайся ты так», – заметив, что рука Ампера легла на рукояти ПБ. «Не трогал я ни твоего автомата, ни рюкзак». Ампер кивнул и уселся на пенек напротив. «И тебе доброго утра». «Представься», – попросил мужик. На вид ему около пятидесяти. И тут было два варианта. Либо он новичок в Стиксе, не больше месяца, что возраст еще не откатился. Либо он так давно в Стиксе, что возраст начал капать обратно. Слыхал Погорелов от трейдеров про такие случаи? «Ампер». «Правда?» – удивился мужик. «Нет, сходу придумал», – отозвался Погорелов. «А тебя как звать?» «Бородой зови, так крестный назвал и помер». Не знаю, что он за человек был, но пока я его с того света тянул, много рассказал. Вот только не вытянул я его. А про меня откуда слышал? А вот это уже интересней. Ищут тебя уже второй день. Ищут только дальше, на западе. А ты, вот он сидишь, в сорока километрах от базы внешников, и в ус не дуешь. Я тебе слышал так много плохого, что решил, что ты, наверное, очень хороший человек. «И от кого слышал? Я в этих краях человек новый, иду себе куда мне нужно, с приключениями, но стараюсь все же, чтобы их было поменьше. Первый раз я услышал о тебе позавчера, когда прихватил одного кадра, умудрившегося у Лепетовой от Рубера влететь в дом. Машина в смятку, сам переломан. Рубера я успокоил, есть у меня дар. Твари от меня шарахаются, видят они во мне злую элиту». Но только если тварь одна, если две, всё, они работают уже. Полезная способность, прокомментировал Ампер. И как этого уродца звали? кролом Знаю я эту падаль, мерзкий человек, на внешников горбатится, надеюсь, он помер? Не сомневайся. Собеседник усмехнулся в густую бороду. Такие кадры от меня не уходят. Я специально на них не охочусь, но если попадаются, как этот ублюдок, то разговор у меня с ними один. Егерь я, во всяком случае, был раньше. Это мой лес. Я из него никуда не ухожу, а он мне взамен дает защиту. А пища в соседнем городке имеется, и рядом несколько деревень, где можно и капустки сорвать, и картошки копнуть. Бегунов хватает, спаран в день я имею. Так что не надо мне предлагать никуда уходить. Тут мой дом. Да я и не собирался пожал плечами Ампер. «У тебя свои пути, у меня свои. Сейчас позавтракаю и дальше пойду». «Правильно», — согласился Борода. «Вот только ищут тебя, как я уже сказал. Пока на Западе ищут, но скоро гон по всем этим мурским землям пойдет». «Так вот, позавчера я с кролом пообщался, а вечером в одну из моих волчьих ям попал дурачок из муров». Так вот он рассказал, что те сильно всполошились. Они людей потеряли накануне в одном супермаркете. Какой-то очень борзый рейдер уложил четверых наглухо и двоих подранил. И они готовят облаву. Скоро информация дойдет до пособников, а затем и до внешников. И станешь ты зайцем. Загонят они тебя и все же шлепнут. Ты просто так решил поделиться новостями или у тебя идеи есть? Есть, кивнул Борода. А вообще, поговорить с хорошим человеком всегда приятно. У меня собеседников тут немного. Дикий я человек. Я тоже уже пару дней с хорошими людьми не разговаривал. Но если все, что ты сказал, правда, мне надо торопиться. Верно мыслишь, за реку тебе надо, и очень быстро. А затем сразу валить на северо-восток. Внешники в те места не суются. Там есть люди, которые не любят ни их, ни муров. Стронги? «Да так они себя называют. Целый стаб серьёзных людей. Если выйдешь на их земли, то от тебя отстанут. Теперь по переправе. В двух километрах вниз по течению есть турбаза. Лодок там нет, но имеется два импортных водных велосипеда. Тебе сгодится. Каждые 40 минут над рекой пролетают дроны. А вот в полдень пройдёт их сторожевик. Он поднимается до небольшого причала. Там ему скинут живой груз. Затем разворачивается и идет обратно. На это время они почему-то дроны сажают. Это твое окно. Как пройдет их сторожевик, сразу дуй на тот берег. И на открытые места не суйся. Беспилотники реку держат плотно. Течение мощное. Так что придется крутить педали очень активно. Окошко временное, я тебе сказал. Не попадешь в него, тебя там примут. «Ночью, конечно, можно, а вот только нет у тебя столько времени. И еще ты очень близко подошел к передовой базе внешников. Это не черные имперцы, а какие-то новички, но с черными у них союз». «Спасибо тебе, что взамен хочешь. Могу горохом поделиться или пару магазинов семерки подкинуть». «Не обижай меня, Ампер», – расстроенно произнес Борода. «Хорошие люди должны друг другу помогать. А теперь пора мне, иди с миром». Погорелов кивнул и пожал протянутую руку. «Прощай, борода, и уходил бы ты из этих плохих мест». «Куда же я отсюда? Дом это мой», – улыбнулся мужик и скрылся за ближайшей сосной, да так и пропал, словно и не было его никогда здесь. Через две минуты Ампер уже бодро топал вниз по течению в поисках туристической базы. Держался он метрах в ста от берега и только изредка приближался, чтобы взглянуть с опушки на обстановку. Один раз чуть не попал в объектив дрона. Массивная штука, метра три размах крыльев. Подвеска с ракетами шесть штук. И вполне себе серьезные. Такими наверняка можно и не неназываемых валить. Скорее всего и пулеметы в наличии. Прошел он на высоте километра полтора, ровно по центру реки. Ампер вовремя зарылся мордой в хвою, когда эта паскуда вынырнула словно из ниоткуда. Но пронесло. Турбази Погорелов вышел спустя 40 минут, и вот тот бывшего прапорщика ждал сюрприз. Местные отморозки просчитали его. За центральным зданием комплекса, скрытый от глаз посторонних, стоял один из грузовиков. Ампер бы его не обнаружил, если бы не лужа, от которой шли свежие мокрые следы. А транспорт выглядел знакомо. На таких входили в городок муры, которые собирали выживших. Грузовик не легковушка. Так просто не скрыть. Потому его загнали за правое крыло и укрыли брезентом. Ампер обошел турбазу по широкому кругу. Серьезно, ублюдки за дело взялись. Первыми он обнаружил снайперскую пару, стрелок и прикрытие. Они устроились в лесу на пригорке, густо заросшим молодым сосняком. Хорошо заныкались. Но эта господствующая высота просто напрашивалась под позицию. Это их и выдало. Самая очевидная точка. Поэтому Ампер и вскрыл их лёжку без особых проблем. Дальше было тяжелее, если не считать водителя. Этот устроился рядом с машиной, чтобы в любой момент вывести её из укрытия. Изредка он маячил в окне в паре метров от двери заднего хода. Ещё один стрелок при СВД оказался с другой стороны комплекса. Для позиции он выбрал какую-то техническую вышку. Черт его знает, какое у нее было назначение в обычной жизни, но замаскировался хорошо. Выдала его винтовка. Ствол остался на виду. Если не приглядываться, то не видно, но Ампер знал, что искать. Также он обнаружил парочку в лодочном сарае. Этих выдала открытая дверь и сбитый замок, который просто выломали ударом чего-то тяжелого. Свежие щепки на земле. Дольше всего Погорелов искал последнюю пару. Не верил он, что эти ушлепки явились без тяжелого вооружения. Ствол пулемета обнаружился в низком длинном вентиляционном окне, идущем чуть выше уровня земли. Он позволял обстреливать весь двор и путь к пристани. Итого восемь. Два в кабине, шесть в кузове. И они точно ждут его. По обмолвке бороды Ампер понял, что это единственная возможность переправиться на много километров вокруг. Тихо можно устранить только снайперскую пару. Устроились они хорошо. Наверняка даже мины поставили или растяжки. Но к ним все же можно подобраться. Но остальные... Будь дело в городе, Ампер бы нашел стаю зараженных, рыл в 10 и отправил бы их на зачистку. Но здесь подобная роскошь отсутствует. Где в сосновом лесу взять столько мертвяков? Мост выше по течению перекрыт, там мелкий стаб, на котором регулярный форпост Муров, прикрывающий переправу. Не пройти. Прав Борода. Это их территория. Но переправляться как-то надо, и у него осталось меньше полутора часов до того момента, как пройдет сторожевик. Окно всего в час. Нужно прикидывать, как действовать. Вниз по течению уходить нельзя, там база внешников. Муры грамотно сели, перекрыв Амперу путь перехода. Оставлять засадников за спиной нельзя, они простреливают всю акваторию. Единственное место для высадки прямо напротив турбазы. Ампер уже изучил берега. Это не река, это кошмар, сплошные обрывы. Будь у него напарник с нормальным бесшумным оружием, можно было бы попытаться ликвидировать муров. А так, в одиночку, без вариантов. «Нет, здесь пройти нереально. Завалят его либо по дороге к пристани, либо на воде». «Что, не заладилось?» – раздался за спиной голос бороды. Ампер вздрогнул и резко обернулся. Егерь стоял у соседнего дерева, буквально в паре метров от него. А ведь Погорелов его даже не услышал. И свалить на то, что задумался, нельзя, поскольку прислушивался к лесу. «Ты, борода, прям призрак». Кстати, а где винтовку такую надыбал? У тебя же ружье старое было, а теперь прям навье. И плексигласовое ложе, и оптика шикарная, да еще и глушак. Да приятель мне твой позавчера подогнал, кролл который в кузове была. Даже не знал, что с Мосинкой можно проделать подобное. Я приглядывал за тобой, да и думаю, провожу хорошего человека до места. Посмотрю, чтобы все по плану прошло». «Не прошло муры тут обосновались и крепко просчитали они твой план мрачно ответил ампер да так обосновались что я не вижу ни одного шанса проскочить одному без вариантов легко согласился егер а вот вдвоем до кораблика внешников осталось 40 минут проблем тут хватает парочка снайперов легкая добыча хоть сейчас могу снять мудак забравшийся сsвд на вышку тоже не проблема «Но вот пулемет эти уроды четко поставили. Он тебе всю малину одной очередью изгадит». «Еще пара уродов в сарае», — напомнил Ампер. «И водитель у заднего входа. Он сторожит тропку к пулеметчикам». «Верно», — улыбнулся Борода. «Толковый ты мужик, Ампер». «Но есть у меня план. Ты сейчас крадешься к коттеджу, который справа от главного корпуса, и садишься там. снайпером тебя не запалить. Это не в их секторе». Они больше левый фланг пасут. Там кустов густых много, домики в два ряда, главное не светиться. Лучше зайти вот от той раздвоенной сосенки, прямо на заднице съедешь по спуску. И что нам это даст, пока Ампер не видел пользы от этого проникновения? Что даст? Если бы ты был один, то ничего, но нас двое, а стреляю я по-ворошиловски». «За 10 минут до прохода сторожевика я уберу снайперскую пару и придурка с СВД. Твоя задача, когда они зажмурятся, проникнуть в центральный корпус, ликвидировать водилу и пулеметчиков. Пройти к ним будет просто. Три спуска на цокольный этаж. Кстати, окно там уже выбито, так что шуметь не придется. А пока ты там бегаешь, я пригляжу за парочкой в сарай. Получится, сниму. Не получится, они на тебе». «Только не пулеметом, иначе можно шухер устроить. Может, со мной пойдешь?» Борода улыбнулся в густые усы покачал головой. «Здесь мой дом. Давай, пора работать. Времени мало осталось». Ампер кивнул и, подобрав свой рюкзак, повернулся к егерю, чтобы уточнить, как он узнает, что пора. Но рядом уже никого не было. «Да, Борода действительно в этом лесу, как дома». Спуск прошел без проблем, если не считать, что Ампер своим задом сосчитал несметное количество шишек на своем пути. Скользя между домиками, развесистыми кустами, стволами сосен, Ампер ожидал, что стрелки на вершине холма все же посмотрят в эту сторону. Но нет, всё прошло как надо. Погорелов затаился за уже зарастающей живой изгородью. Время тянулось очень медленно. Погорелов даже подумал, а не привиделся ли ему борода? Может, шиза? Но когда срок почти настал, откуда-то из леса громко прокуковала кукушка. Ровно десять раз. А вот и сигнал, которого Погорелов ждал. Словно в подтверждение хлопнул сильно приглушенный выстрел, затем сразу еще один, потом третий. Ампер приподнял голову и бросил взгляд на стрелка с СВД. Что ж, Егерев правду оказался мастером. Ствол лежал отдельно, а с металлического решетчатого пояса стекала кровь. Бывший прапорщик на зрение не жаловался. Сигнал он получил четкий. Пора. Перепрыгнув изгородь, 10 метров открытого пространства, если снайпера живо его засекут. Но прошла секунда, две, никто так и не шмальнул. «Конечно, может, они проворонили, и встречать его будут в доме водитель и пулеметчики». «Но нет, тихо». «Внутри, наверное, вообще выстрелы Мосинки были едва слышны. Не факт, что муры поняли, что случилось. Интеллектом они не славятся». Примерно прикидывая план центрального корпуса, Ампер взобрался в окно. «Плохо, что приходится идти с рюкзаком, но потом времени его забрать может и не быть». Двигаться приходилось быстро, но ничего сложного. Коридор правого крыла, длинный и прямой, как и во всех гостиницах, просматривается до поворота. Пахнет скверно, мертвечиной. Что ж, дежурный запах Стикса. Здесь кого-то сожрали, но это было давно, просто он въелся во всё: в напольное покрытие, в краску, в дерево. Поворот, заглянуть за угол, снова длинный коридор, идущий через все здание, метров пятьдесят. Возле окна, посредине коридора, укрывшись за стеной, что-то бубнит в рацию водила. Лезть на улицу в грузовик он не спешит. Он уселся спиной к Погорелову и пытается, изредка выглядывая, обнаружить противника. Напольное покрытие отлично гасит звук шагов. Держа Мура на прицеле, Ампер медленно пошел к нему. Когда осталось всего метров пять, тот обернулся. Ба, знакомая рожа. Это один из людей Якута. Бывший прапорщик видел его мельком, но запомнил. Глаза пособника полезли на лоб, рот открылся для крика. Дважды тихонько хлопнул АПБ, и окно забрызгало красным. Стрелять пришлось в голову. Тело прикрывает броник, и вроде как серьезный. Если у пулеметчиков такие же, можно встрять. Поэтому АПБ отправился в кобуру, а на свет появилось то, что шьет броники на вылет. Накрутив на РШ-12 глушак, Погорелов начал искать спуск. Ампер прошел еще два метра и обнаружил дверь, ведущую на цокольный этаж. Та открылась бесшумно, вот только покрытия больше не было, его сменила гулкая кафельная плитка. Ампер спустился примерно на два метра. Снова длинный коридор, тянущийся через весь подвал. Если он нигде не напутал, то пулеметное гнездо в двухстах метрах направо. Не напутал. Его не ждали. Нос, тот самый, подстреленный в жопу нос, стоял за пулеметом, который установили на пирамиду из промышленных стиральных машин. Якут сидел внизу и пытался докричаться в рацию до своих людей, которые уже остывали и ответить никак не могли. Вот только ему-то откуда это было знать? «Здорово, мужики!» – поприветствовал парочку погорелов. «Давно не виделись». Дистанция была приличная – почти десять метров. И удар в грудь, который смел Ампера в коридор, был крайне неожиданным. Приложившись спиной об стену в коридоре, он завалился на пол. Все туловище свело судорогой. «Так вот, какой дар у этого гада, командира пособников!» Вот только палец все же согнулся на спусковом крючке штурмового револьвера. И пуля чудом угодила в голень, едва не оторвав ступню, свалив ублюдочного Мура на пол. И тут Ампера отпустила. Ствол пошел вверх. Нос повернулся и пытается вытащить из деревянной кобуры пистолет. Судя по рукояти, это раритетное оружие. Большое и мощное, с длинным стволом. Вот только такие быстро не достают. Двойка в грудь и раненого в жопу пособника отбрасывает на пулемет. А потом он всеми ста килограммами падает башкой вниз. Бронежилет не спас. Якут уже не боец. Похоже, он отключился от шока. Пуля в кость, это сильно. Это, сука, очень больно. Ампер сел и снова поменял местами пистолеты. Нечего тратить бесценную двенашку. Он вскинул АПБ и вогнал пулю в башку главаря. Потом проконтролировал носа. Погорелов, опираясь на стену, поднялся с пола. Силен урод. Так звездонуть с десяти метров. Прикольный дар. Скарабкавшись на стиралку, он изучил территорию через узкое подвальное окно. Из лодочного сарая выглянула одинокая голова с недоумевающим выражением на лице. Мгновение, и труп выпал на улицу. Пуля из мосинки снесла ему верхушку черепа. Бывший прапорщик с большим трудом услышал выстрел. Бородаев правду был великолепным стрелком. Напарник втянул покойника внутрь. Зачем ему это дохлятина, непонятно. Но это тело на Ампере. Ставив в ОПБ новый магазин, Погорелов побрел обратно. Сейчас прятаться уже не было нужды. Путь дался не сказать, чтобы легко. Удар, которым саданул по нему покойный Якут, не прошел бесследно. Он чувствовал каждую мышцу своего тела, и теперь они побаливали. Но с каждым движением становилось легче. Ампер зашел к сараю с тыла, обойдя его по улочке с домиками. О том, что укрывшийся в сарае Мурс бежит, даже речи не шло. Хотя... Грохнул одиночный выстрел. и сарая раздался грохот, словно что-то тяжелое налетело на груду банок и опрокинуло ее. Когда Ампер добрался до цели, все было кончено. Один был с простреленной башкой, второй словил пулю в грудь прямо через тонкие доски. Он лежал на полу и пускал кровавые пузыри. Вот тут Ампер наконец-то разжился глушаком к автомату и парой гранат. А еще он вернул клюв, который принадлежал крестному. Клык расстроился бы, если бы Ампер променял его на какой-то другой. Подствольник и пять осколочных вогов он тоже прихватил. Осталось дождаться прохода сторожевика. Оба водных велосипеда были тут. Увидев их у причала, бывший прапорщик скривился. Более незаметного цвета, чем ярко-красный, для них не нашли. Но перекрашивать некогда, так что придется плыть на том, что есть. Сторожевик появился чуть припоздав. Двадцатиметровая посудина со скорострельной пушкой на носу и кормовым крупняком величественно проплыл мимо метрах в трехстах. Ну что, Ампер, давай прощаться, больше уже не свидимся. Прощай, борода. Если все же надумаешь оставить свои леса, может и повстречаемся. Трупы обери. Кстати, как ты живешь в этом лесу, если это не Стабб? «Очень просто. Мой дом расположен на стабе», — улыбнулся егерь. «Все, тебе пора». Ампер кивнул и, пристроив рюкзак на второе сиденье, забрался на ярко-красный водный велосипед. Когда он обернулся, на причале никого не было. Призрак снова исчез. «Пожалуй, это прозвище годилось лесному стрелку гораздо больше». Не обманул Борода, течение вправду было сильным, и бороться с ним пришлось по-взрослому. Ампер едва успел укрыться в небольшой заводе, где был подъем наверх, когда показался сторожевик. Ноги Погорелого дрожали от усталости. Он выполнил задачу. Достав монокуляр, бывший прапорщик изучил противоположный берег. Лесного сторожа нигде не было, зато там, где раньше была позиция снайперской пары, стояла элита. Та самая элита, что ликвидировала поджигателя. Та самая, что сперла человека-шумахера и наблюдателя-крапа. Ампер выбрался на берег, потом повернулся и, согнув в локти левую руку, постучал правой по бицепсу, демонстрируя элите известнейший и понятный всем русским людям жест. Он переправился, теперь вперед на восток. Ему еще искать странный кластер, где сокрыт архив Нолдов, и куда спешат внешники, институтские и муры, а может, кто еще. Погорелов закинул за спину рюкзак и принялся карабкаться наверх. Его путь был далек от завершения. Владимир. Июль 2021 года. Читал Фан-12.